Рэмси Кэмпбелл. Полуночное солнце. Семена. Авторы, работающие в жанре хоррора, которые когда-то старались внушить благовейный трепет, а вызывали страх, теперь стараются внушить страх, а вызывают лишь омерзение. Дэвид Эйлвард. Месть прошлого. Культурное значение сверхъестественной фантастики. Глава первая. Он уже успел пересечь половину Англии и почти добрался до дома, прежде чем его заметили. Июньский день разгорался, и железнодорожные вагоны нагревались все жарче и все сильнее воняли куревом, а на пересадочных станциях толпилось все больше народу. В поезде, выехавшем из Норриджа, ему пришлось убеждать по-матерински заботливую женщину с мяукающей корзиной на коленях, что в Питерборе его встречают». Хуже всего было ожидание очередного поезда, а в Питербор и потом, почти пять часов спустя, в Литсе, вокзалы превратились в пещеры, полные великанов, каждый из которых мог его схватить. Но стоило ему сесть в Литсе на поезд до Старгрейва, как он решил, что теперь в безопасности. Ему и в голову не пришло, что чем ближе к дому, тем больше вероятность, что кто-нибудь его узнает. У него в носу стоял затхлый запах вагона, а сердце стучало громко, словно колеса поезда. Он жалел, что не купил в дорогу еды, но после оплаты проезда из Норриджа от его сбережения осталось всего несколько пенни Он с трудом сглотнул пересохшим горлом и принялся старательно дышать, пока не исчезло ощущение угрозы, порожденной влажной жарой раннего лета и поездом, который, раскачиваясь, несся через городскую окраину к вересковым пустошам Йоркшира. С каждой новой остановкой, открытые всем ветрам холмы за домами, как будто придвигались ближе и становились круче. Теперь пассажиры чаще выходили, чем входили, и когда за окном распахнулось поросшее в вереском пространство, он и вовсе остался в вагоне один. Небо становилось бледнее по мере того, как поезд приближался к нему. Склоны холмов, глянцевые травы, очетинившиеся английским утесником и вереском, подпирали голые известняковые кряжи, возносившиеся над рельсами. Зазубренные каменные стенки, напоминавшие ему хребты динозавров, разграничивали пастбище, по которым в рассыпную бродили овцы. Ему показалось, что знакомые пейзажи приветствуют его. И это ощущение, и еще усталость от долгого пути позволили ему погрузиться в дремоту и забыть, ради чего он возвращается домой. Когда поезд подъехал к небольшой открытой платформе перед Старгрейвом, он заморгал, открывая глаза. Поезд с тяжким вздохом остановился. И на платформу торопливо поднялась женщина, одетая не по сезону тепло, фиолетовое пальто с платком на голове, и двинулась к ближайшей двери, подталкивая вперед одного из своих сыновей сумкой на колесиках и волоча за собой двух других, близнецов. Бен увидел ее лицо, освещавшееся красным огоньком каждый раз, когда она затягивалась опасно укоротившейся сигаретой, торчавшей из угла рта, и отпрянул назад, скрываясь из виду. Это была техничка из Таргрейвской школы. Может быть, она не успела его заметить? Он сполз по сиденью, когда у него за спиной с грохотом распахнулась дальняя дверь. Трое мальчишек жизнерадостно голдя ввалились в проход. Близнецы тузили и пихали друг друга. Младшенький вопил у них за спиной, чтобы подождали его. А их мамаша вроде бы была слишком сосредоточена на детях и удостоила одинокого пассажира лишь беглым взглядом. «Прекратите немедленно! Не то получите! Ну-ка, сели сюда!» — скомандовала она и шлепнулась на сиденье через проход от Бена. «Сейчас же ко мне!» Она затушила окурок, но как только поезд тронулся, тут же закурила новую сигарету. Деревенские домики из песчаника сменились одиночными холмами, усеянными камнями и напоминавшими полуразрушенные постройки, и Бен постарался развернуться к окну всем телом. Он не столько боялся быть узнанным, сколько не сдержать эмоции, которые он подавлял целый день, приберегая до места назначения. — Сидите смирно, вам говорю! — прикрикнула женщина, а затем Бен ощутил, как она перегнулась через проход, рассматривая его. — Ты что, голуба, один едешь? — спросила она. Он попробовал притвориться, будто не слышит, но невольно еще сильнее развернулся к окну. — Я с тобой разговариваю, голуба! — произнесла она, повышая голос. «Я же тебя знаю, правда? Ты не должен разъезжать в одиночку!» Близнецы зашушукались. «Это он?» — спросил один из них. «Он, да, мам. Тот мальчик, у которого и мама, и папа, и вообще все погибли на пустоше». Бен зажмурился, чтобы подавить нахлынувшие чувства, и тогда женщина опустилась на сиденье рядом с ним. «Все в порядке, сынок. Не нужно бояться!» — зажурчала она так близко, что он ощутил на щеке жар от ее сигареты. «Я знаю, что ты сын стерлингов. Откуда ты едешь?» «Очень плохо они поступили, те, кто должен был за тобой присматривать, отпустить восьмилетнего ребенка одного!» Он испугался при мысли, что из-за него у тети будут и неприятности. Та ведь так старалась, чтобы ему было хорошо, как она себе это представляла. Он закусил нижнюю губу, причемокнув так, что близнецы захихикали, и принялся мусорить ее, чтобы успокоиться. «Не обращай на нас внимания, Бен», — продолжала женщина. «Поплачь. Вредно держать все в себе». Зажмуриться еще сильнее он не смог, поэтому открыл глаза. Перед ним все плыло, как будто поток слез, который он следился сдержать, все-таки прорвался наружу. У него возникло ощущение, будто она украла его горе и выставила на всеобщее обозрение. Бену хотелось ударить по ее пухлому лицу, казавшемуся угрюмым от тревоги за него, поэтому носу, ноздри которого раздувались и опадали при каждом вдохе и выдохе, по рябому двойному подбородку, из которого торчали жесткие ржеватые волоски. — Останешься пока с нами, — решила она, — и мы найдем того, кто о тебе позаботится, бедняжка. Он мог бы сказать, что едет не в Старгрейв, а дальше, только она никогда особенно не прислушивалась к словам детей. И ему пришла мысль, настолько ясная, что он похолодел и ощутил пустоту в душе. Остается лишь открыть дверь вагона и выпрыгнуть. «По крайней мере, тогда он точно будет со своими родными». Он потянулся рукой за спину и нащупал ручку, ощутив, как подрагивает дверь. Ему достаточно лишь надавить на ручку и вывалиться из поезда спиной вперед. Когда дверь поддастся, он закроет глаза. Вагон качнуло и его отбросило на ручку. Он почувствовал, как она опустилась, а в следующий миг дверь громыхнула. Женщина схватила его за руку и подтащила по сиденью к себе. — Нельзя баловаться с вагонами-дверями, сынок. Все вы, мальчишки, одинаковы. Он едва не заплакал злыми слезами. Не столько из-за того, что она помешала, сколько из-за того, что она причислила его к своим детям. Он бросился бы к двери, дождавшись, когда она отпустит его, и доказал бы, что она ему не указ. Однако из-за возникшей задержки он понял, каково будет в выпасть с поезда, и ему не хватило храбрости. Ее детей он почти не воспринимал. Так, какое-то непрестанное недоброе копошение на противоположном сидении, пока она не вцепилась в него еще крепче, пригрозив им свободной рукой. — Сидите смирно, через минуту уже выходим. Один из близнецов копался в корзине и при звуке ее голоса зарылся еще глубже. — Хочу конфеты, — младший братец взвыл. — Нечестно, они всегда съедают все зеленые. — Прекратите, — взвизгнула она, выпустив руку Бена. Из корзины вывалилась картошка, когда младшенький выдернул оттуда пакетик с конфетами и побежал прочь. Поезд замедлил ход, переезжая через мост над шоссе на окраине Старгрейва, за окном показался лес стерлингов, тенистый серебристо-зеленый массив над террасами улиц, застроенных коттеджами из песчаника и домишками цвета старого пергамента. Младший мальчишка запрыгнул на сиденье в конце вагона, размахивая пакетиком конфет над головой. Но потом близнецы вцепились в его добычу с такой силой, что пакет лопнул. Женщина собрала картошку и, пошатываясь, бросилась в проход, погрозив Бену похожим на желтоватую сосиску пальцем. «Не смей никуда уходить!» Он всегда слушался взрослых. Из тетиного дома он выскользнул до рассвета, оставив записку, в которой просил не волноваться за него, и, приоткрывая входную дверь, боялся, как бы она не проснулась и не окликнула его. И вот теперь его пригвоздило к месту чувство долга. Близнецы смеялись над младшим братом, который так сжимал в руке разорванный пакетик от конфет, пока он не пнул одного по ноге, а другому не ткнул кулаком в глаз. — Прекратите, вы же покалечите друг друга! — надрывалась их мать, раздавая под затыльники тем, до кого удавалось дотянуться. — Больше никто не получит ни конфет, ни шоколадок, ни чипсов, и обещанные игрушки я вам не куплю, а новые ботинки сдам обратно в магазин. Внезапно Бен исполнился презрение к ней настолько сильного, что сам испугался. Поезд подкатил к станции, Бен рванул к двери и нажал на ручку. Дверь широко распахнулась, пятки больно ударились о землю, и он побежал к началу платформы быстрее поезда. Начальник станции, неторопливый старик с подкрученными кверху усами, пожелтевшими от табачного дыма и никотина, вышел ему навстречу из своей будки. Он взглянул на билет Бена, а потом так резко вскинул голову, что Бен невольно проследил за его взглядом. Женщина в фиолетовом пальто одной рукой колотила по окну, а другой силилась открыть дверь, крича начальнику станции, чтобы он задержал Бена. Бену показалось, это слышит весь Старгрейв, хотя ее голос был заглушен стеклом. «Придется подождать», — сказал начальник станции. Он перегораживал Бену выход со станции. У Бена заныло в груди, и он снова задышал, только поняв, что начальник станции имеет в виду женщину. «Кажется, ей бы пора уже научиться открывать двери», — заметил начальник станции и подмигнул Бену, забирая его билет. Бен торопливо пошел к выходу, втянув голову в плечи из страха услышать за спиной окрик. «Где-то слева со стороны моста звякнул колокольчик в дверях магазина». Справа на площади разбирали торговые палатки, и их металлические ребра бряцали об булыжник Впереди по направлению к лесу извивались узкие боковые улочки, как будто уставшие подниматься на напрямик. Услышав, как шумно открылась дверь вагона, и женщина заорала на своих детей, требуя от них заткнуться, Бен перебежал рыночную улицу, обогнув лужу разлитого машинного масла рядом с безлюдной стоянкой такси, и помчался вверх по переулку, соединявшему две боковые улицы. Он не замедлял бега, пока станция не скрылась из виду. Тогда он перешел на торопливый шаг, поднимаясь по склону холма между высокими, грубо сложенными стенами задних дворов. Кто-то заколачивал гвозди под комментарии кого-то другого. «Краску не обдери!» Кто-то учил шумного попугая повторять свое имя спортивный комментатор вопил в микрофон так, что радиоприемник зашкаливала, а где-то в комнате на верхнем этаже женщина говорила. «Посмотрим, подойдет ли тебе ее старое платье?» От возможности слышать голос города, оставаясь невидимым для него, Бен ощутил себя шпионом на секретном задании, задании, смысл которого теперь, когда он приближался к месту назначения, становился все менее понятным. Грузовик, она тоже ворча, обогнул круглую площадь и свернул к строительной площадке. Как только он проехал мимо, Бен метнулся через дорогу к следующему переулку, который еще круче забирал наверх. Между неровными выпуклыми булыжниками змейками вились отложения засохшей грязи, нанесенной дождем. Через два поворота переулка Бен увидел Чорч Роуд, и сердце, как ему показалось, затрепетало в груди. Он на цыпочках подбежал к выходу из переулка и внимательно глядел дорогу, спускающуюся с холма и справа и слева от него. Убедившись, что здесь некому его остановить, Бен ринулся на другую сторону кладбищенским воротам. Он поднял засов и приоткрыл железные ворота ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь, затем заставил себя медленно закрыть их, чтобы они не заскрипели снова. «Я проведать родных!» произнес он вслух, после чего ему пришлось развернуться навстречу реальности. Оказалось, за ним никто не гнался. Несколько маленьких мраморных ангелов, угнездившихся на надгробиях, созерцали небеса. В церковном окне рядом с крыльцом возвышался святой Христофор. Имя святого означает «носящий Христа» и перекликается с преданием о том, как Христос явился Христофор в образе мальчика, которого тот перенес через реку. Именно поэтому он часто изображается с ребенком на плече. Массивной витражной рукой он придерживал мальчика, сидевшего у него на плече, а в другой руке сжимал ручку маленькой девочки. Вся эта картина была как будто сложена из дюжин обломков неба и закатов. Бен окинул взглядом сеть тропинок, расходящихся от церкви, и двинулся между могилами к белому мраморному обелиску. Обелиск возвышался среди самых старых могил кладбища, между треснувшей каменной урной и сохшим почерневшим венком. И высотой он был почти с одиночной деревья, благодаря которым кладбище казалось пограничной полосой между лесом стерлингов и городом. Мрамор обелиска так ярко сверкал на солнце, что Бену пришлось прищуриться. Пока он читал выбитые надписи, заслоняя глаза ладонями с переплетенными пальцами, растянувшийся на мили леса выше по склону холма за полосой общинных земель и живой изгородью казался большой тенью, наползающей на пейзаж перед ним. Имена отца и деда были теперь вырезаны на обелиске над именем Эдварда Стерлинга, чьи годы жизни и смерти датировались 19 столетием Только матери Бена не было здесь, потому что его тетя похоронила сестру в фамильном склепе в Норридже. Бен осматривался в имена, словно они могли объяснить ему, ради чего он здесь. Уехав так далеко, он чувствовал, что все-таки не доехал. Он сжимал переплетенные пальцы, пока не заболели руки, словно эта боль была беззвучной молитвой, способной наставить его на верный путь. Наконец ему пришлось расцепить пальцы, и боль понемногу затихла, оставив ему чувство пустоты и утраты, лишив возможности действовать. Он мог лишь смотреть, как его дыхание вырывается перед лицом облачками пара. Он созерцал этот пар довольно долго, прежде чем до него дошло, что в такой жаркий день не может быть пара от дыхания. К этому времени он уже успел обхватить себя руками, чтобы унять дрожь. Снова пришло ощущение, куда более сильное, чем недавно у ворот, что за ним наблюдают. Он поднял глаза и заставил себя всмотреться в лес сквозь туманную завесу. На кладбище что-то появилось. Бену пришлось прикрыть глаза дрожащие от холода рукой, чтобы защититься от блеска обелиска, прежде чем он смог рассмотреть это. Между ним и живой изгородью, обозначавшей границу общинных земель, часть пространства шириной в несколько надгробий и высотой больше обелиска, сверкала от каких-то переливающихся частиц, ослепительных, словно осколки зеркала. Под ними на траве блестела тонкая бледная линия, и Бен видел, что эти осколки движутся к нему в неспешном танце. Когда переливающиеся частицы прошли под деревом, с него упало несколько листьев. Бен видел, как они побелели, спланировав на землю. Ему показалось, за время их полета он сделал несколько глубоких вдохов, но пар от собственного дыхания он больше не видел. Его тело как будто замедляло все жизненные процессы, делая спокойным, словно мрамор, хотя ему казалось, он по своей воле замер, чтобы не поддаться нарастающей панике. И тем не менее, руки его двигались почти незаметно для него, поднимаясь, чтобы приветствовать приближавшееся нечто. Когда ладони оказались на уровне глаз, он заметил, что пальцы блестят от пушистых снежинок, зависших в воздухе. К нему подступала тишина, куда более глубокая, чем тишина кладбища. Он отстраненно сознавал, что шагает к лазу в живой изгороди, за которой начинались общинные земли, следуя за танцующими снежинками, уходящими прочь. Он чувствовал, что если пойдет за ними, то, возможно, поймет, на что намекает этот танец. Развучал мужской окрик. Однако Бен пропустил его мимо ушей. Он был уверен, что еще есть время, чтобы добраться до деревьев и спрятаться ему казалось этот умиротворяющий танец уже скрыл его от чужих глаз, потому что ослепительные искры замедляли свое окружение рядом с ним словно приглашая присоединиться к их хороводу исчезающие узоры которые они чертили в воздухе едва различимый шоу под которое он силился уловить кажется обещали раскрыть невероятные тайны а в следующий миг он замешкался перед лазом в живой изгороде сквозь которую просочились переливающиеся частицы Какой-то мужчина положил руку ему на плечо, отдернул в изумлении, но затем усилил хватку. — Да он холодный, как ледышка, бедняга! — проговорил мужчина, и Бен услышал, как женщина, та в фиолетовом пальто, заворковала что-то сочувственное. Он видел, как несколько деревьев на краю леса заискрились, а потом потускнели, и под деревьями не осталось ничего, кроме угрюмой зеленоватой тени. Он ощущал себя брошенным, сбитым с толку и был способен лишь трястись от холода.